Часть 14. Вбежавший в класс учитель пронёс срочное сообщение. Мать Дзюн Таканаси попала в какую-то аварию и сильно пострадала. Словно с небольшими вариациями повторилось то, что 3 года назад произошло с Юкари Сукураги. Однако после этого Таканаси без проблем встретилась с братом, и они направились в больницу, куда доставили их мать. Это объяснение мы узнали на классном часе после экзамена от Комбаеса-сэнсэй, а потом Я не отправляясь домой, сразу заглянул в биологический кружок. Там, естественно, был Сюнский кода, который мне и рассказала про изошедшем. Интересно, в каком состоянии сейчас мать Таканаси? сказал Сюнский, протирая очки. Даже если оба наших Таканаси в порядке, но с их матерью что-то случится, это ведь будет началом катастроф. Я ничего не ответил, выпустил глаза. Что за происшествие там случилось, я не знал, но молился, чтобы мать Таканаси не была на грани смерти. Всё. «А ты давненько сюда не заглядывал?» «А, ну да. Как видишь, после золотой недели вся эта компания отлично себя чувствует», сказал Цюнский, обводя взглядом аквариумы и клетки. «У тебя номер два тоже бодрячком. Никто из них не хочет стать препаратом?» «Конечно. Однако прозрачный препарат креветки Амана вышел очень красивым. Глянешь?» «Хм, как-нибудь в другой раз. Экзамен по естествознанию для тебя был лёгкой прогулкой, да?» «Более-менее». А как насчёт прозрачного препарата полосатого вьюна? Тоже в другой раз. И так далее. Продолжая наш дурацкий трёп, мы вместе собрались идти по домам. Со, после того, как эта хадзуми отвалилась, ты продолжаешь оставаться тем, кого нет? А, ага. И поддерживаешь мир и гармонию в классе? Ну, пока да. Если только с матерью Токанесси будет всё в порядке. Хорошо бы было в порядке. Да уж, конечно. Но вот нет не бодрым, скорее угрюмым настроением мы шагали по коридору нулевого корпуса. А по пути мы прошли мимо дополнительной библиотеки, на её двери висела табличка: "Закрыто". На время экзаменов её закрыли, или Тибикюсанс снова взял отпуск. Снаружи по-прежнему сыпал дождь, ветер тоже оставался всё таким же сильным, и в старом здании повсюду слышались странные скрипучие звуки. Из нулевого корпуса мы пошли к крытым переходам в корпус А, где был главный вход. Через вестибюль вышли наружу, обо раскрыли зонты и зашагали по дорожке к главным воротам. И перед нами шло ещё несколько учеников, до них было метров 10, не больше. Она же из третьей параллели? Указав рукой на девушку, спросил Сюнске. Эй, это же Акадзава-сан. Их было трое, все девушки. Одна из них, если спросить моё мнение, явно из Уми. Я помню её светло-розовый зонтик. Из остальных двоих одна держала прозрачный пластиковый зонтик. Она была чуть ниже Зуми с короткими волосами, кажется, эту. А последняя, девушка хрупкого телосложения, в отличие от двух других, была без зонтика. На ней был дождевик, точнее, кремового цвета, пончо с капюшоном. Может, у неё вообще нет зонта? Это вроде сугнага. Что если, подумалось мне, что если помню, что случилось с Юкориса Кураги 3 года назад, Цуконога сегодня не взяла зонт, даже несмотря на дождь. Возможно, это именно потому, что она знает о том происшествии в деталях. Знает, что оружие, приведшее к смерти Сакураги, зонт, который она сама же и принесла. И вот поэтому сразу после экзамена по естествознанию, когда Таканаси выбежала из класса, Цуконога, возможно, именно по этому привлекла её внимание. Если бы Таканаси сейчас, как Сакураги 3 года назад, стала спускаться по лестнице в спешке, возможно, с ней случилось бы то же, что с Сакураги тогда. Боясь этого, она машинально... Внезапно нас всех напугал сильный шум. Это такой шум ветра? Более того, ещё усиливающегося ветра. Это он наверху так яроскнодует? Или наоборот у земли? Беспокойно зазиравшись, я увидел, что все деревья поблизости качаются и шумят. Ветер добрался до того места, где были мы с Сюнски, и чуть не вырвал у нас зонты. — Ух ты! Как-то внезапно нас, кажется, посетил тайфун! — произнёс Сюнски. Дождь с неба, похоже, тоже полил вдвое сильнее. Собравшись с духом, я сделал два-три шага вперёд, но тут опять раздалось яростное грым, опять непонятно сверху или от земли. Две из трёх идущих впереди девушек, похоже, сражались со своими зонтами, боясь не дать ветру их унести. Цугунага в своём пончо за всех силу удерживала на ветру эта самая пончо. Не довою успел так подумать, Цугунага вдруг упала на колено, капюшон давно уже сорвало с её головы. Что случилось? Цугунага попыталась встать, но движения были неловкими. Это из-за сильного ветра? Нет. Кажется, край её понча застрял то ли в заборчике, то ли в чём-то того же рода, разделяющем дорожку растущей вдоль неё кусты. Так оно выглядело со стороны. Дующий ветер, льющий сверху дождь, и между ними какой-то странный звук. Так мне показалось. А миг спустя, словно разделяя на двое белые полосы дождя, сверху вниз наискось мелькнуло что-то, «Что-то с серой неопределённой формы». Раздался короткий вскрик. «Видимо, это Цугунага. Мы, Сюнски, находились поодаль, но до нас он донёсся отчётливо». «Нет!» Вскрикнуло не то и в зуме, не то это. «Нет!» «Что? Вот это? Что это?» «Цугунага-сан!» «Ох, погано!» Воскликнул рядом со мной Сюнски, отшвырнул зонт и, не обращая внимания на дождь, ринулся вперёд. Я поспешил за ним, и, И в этот момент в глаза мне бросилась явная перемена, произошедшая с Цугунагой. Она застыла на месте, всё ещё стоя на коленях, как будто глядя в небо. Я видел, как справа в её шею впилось сверху вниз насекомое, что-то, и кремовая поньча стала окрашиваться ярко-красным. Она смывалась дождём, но продолжала натекать заново красное. Да, это кровь. Красная кровь в огромном количестве из шеи. Лишь подбежав, я понял наконец, что произошло. В шею Цугунаги глубоко вонзила закрашенная в серый цвет металлическая пластинка, то ли оцинкованная жесть, то ли ещё что-то длинное и тонкое, довольно большая. Откуда-то она прилетела ни с того, ни с сего и воткнулась ей в шею словно острый клинок. Цугунага-сан и Сонские я и тоже, отбросив ша зонтдзуми, мы все тряслись, и у нас дрожали губы. стоявшая в нескольких метрах от нас эта тамосила ошломлённая почему так и зартацугунаги по-прежнему сидящий неподвижно задрав голову к небу вместе с кровавой пеной вырвался полный мукестон она ещё дышала скорую орал сюнский и выхватил мобильник ай вырвалось из зуми я увидел что руки цугонаги поднялись и пытаются ухватиться за впившуюся в её шею железяку нет нельзя Подумал я и поспешно потянулся к ней. Нельзя, если сейчас она это вытащит. Однако моя спешка ничего не дала. Что, блин, произошло со мной? Даже этого толком не понимая, Цугунага не в силах вытерпеть внезапно обрушившуюся на неё боль, из последних, видимо, сил выдернула из себя чуждородный предмет. И тут же из раскрывшейся раны хлынул мощный поток крови, окрашивая непрекращающийся дождь в красный. Цугунага обмякла и больше не двигалась. Часть 15. К тому времени, когда приехала скорая, тамоко цугунаго умерла от потери крови 25 мая в 11:30 утра. В нескольких десятках метров от места происшествия стоял спортивный корпус. Было установлено, что в этот день внезапным порывом сильного ветра от его крыши отделился кусок. Это здание, которое обло уже несколько десятилетий, само по себе заметно обветшало. К тому же пострадало от града, прошедшего 7 мая. Тем не менее, что бы сдутый с крыши сорвавшийся в воздух фрагмент полетел именно в Цугонагу, которая как раз в этот момент оказалась при шпиленок мостовой и не могла двигаться. Это да ещё попало в неё именно под таким углом, исключительно неудачное совпадение. В тот день, 25 мая, поздно вечером в больнице скончалась Сидзутаканаси Мадзун. Она утром того же дня серьёзно повредила позвоночник в результате незначительной аварии с участием малолитражной легковушки. Тем не менее, когда её доставили в больницу, Сперва врачи сочли, что её жизнь в неопасности. Это моменты, когда срочно проинформированные дети её навестили, а она была в полном сознании. Но вечером её состояние стремительно ухудшилось. Причиной стала кравыз дляня в мозг из-за травмы головы, которую почему-то не заметили при осмотре сразу после доставки её в больницу. Таким образом, за один день не абсурдной смертью умерли сразу двое причастных к классу 3-3. Катастрофы, которых все страшились, всё-таки начались. Нет. Возможно, начались они ещё тогда, когда умер Дзеки Тикомбоя Си Си. Эту реальность мы вынуждены были принять, хотели мы того или нет.